Глава 10. Зайдя в берлогу, запер дверь и бросил в баул возле порога, сразу же осмотрел внимательно комнату. Ничего не изменилось. В санузле тоже не прятался злодей, жаждущий моей смерти. Я опустился на стул, откинулся на спинку и побарабанил пальцами по столу. «Происходящее событие, где, казалось, кто-то взял огромную палку, и вот ей с разнуздалым, гиконем гнал на меня неприятности и проблемы, требовали вздумчивых решений. Особенно в таких решающих моментах. Да, можно наплевать на все с фразой «Мы все умрем завалиться в местной бордель, где испытать незабываемое удовольствие с какой-нибудь экзотической мадам. Или поступить банальней и просто нажраться в дым, в хламотень. Еще вариант – испытать на себе действие всех местных наркотиков». Завтра ведь не будет, только есть отличное, а кто-то считает паскудной черта у этого самого завтра. Наступать, вопреки. Так, брать или не брать в долг Вилли? С одной стороны, его резоны для меня абсолютно очевидны. Тот продавал вещь, которая постоянно кричала об отсутствии у хозяина торговой жилки. Досталось, скорее всего, за бесценок от какого-нибудь бедолаги. А чего-то приставился сутулый прапорщик с красным носом и испитой мордой который, воровато озираясь, продавал из-под полы управляющий блоки от стратегических ракет. Утрирую, конечно, но трактирщик клюнул на что-то предложение в надежде быстро реализовать столь отличный набор. Вот только зря. Дурнее паровоза, вокруг товарищи тоже толпами не бродили. Изначальная цена, похоже, была минимум вдвое, а то и втрое выше теперешней. Но шли дни, текли недели, пролетел год, а может и не один. А искатель лежал, пылился и был никому не нужен. Невидимая рука рынка, так и любимая Вилли, схватила его за яйца, требуя снижения цены, и каждый раз сжимала и сжимала их, стискивала, когда очередной покупатель уходил, так и не приобретя великолепную вещь. Еще бы, столько ограничений. И если другое снаряжение в случае отсутствия средств можно было отвязать и реализовать, как-то перебившись на полученные деньги, то здесь такой случай не прокатывал. Немаловажным аспектом являлся мага-интерфейс класса SN. Его наличие, судя по тому, что джары несмотря на типа симпатию, не задумываясь, решил меня пустить таки в расход, довольно редкий случай, ведь исходный план оказался куда как важнее, нежели какой-то там грязный. Специально обратился к сети. Да, точно, ставили данную версию маги редко, а в последнее время практически совсем перестали. Причина тоже вполне очевидная. Слишком много происходило с боев в работе в первые дни у новичков, чем приводило к летальному исходу чаще, нежели их успевали спасать. Поэтому проект постепенно свернули, но ну и сегодня иногда встречались энтузиасты от вивисекции, которые продолжали творить недоброе. Зачем, почему? История умалчивала, однако, если подумать и взять пример того же Железного Феликса, тот вроде кроме девятки искал дополнительно неизвестный наркотик, от его сносило голову у чистых напрочь. Галактика стала находиться в опасности, Соответственно, грязные, вот уверенно, 99% служили лабораторными мышами для разработок новых девайсов для высшей касты. Выходило, что в СН научная мысль видела какой-то заложенный потенциал? Ладно, проехали. Мало еще информации для анализа. Итак, мотивы Вилли. Они очевидны, как молоток или гвоздь на 200. Самая главная движущая сила – деньги. Именно деньги. И еще раз деньги. Кроме этого, при договоре со мной трактирщик ничего не терял ведь если я даже сгину в ближайшее время, Арес все равно перейдет в его собственность и будет продан за цену большую минимум на 20%, нежели суженная сумма, которая опять же выдавалась мне не марками, а товарами народного потребления, причем в рост под 15%. Добавим в уравнение и тот факт, что изначально приобретено имущество было в полцены. Не удивлюсь, если веселый хозяин постоялого двора владел еще и казино, и борделем до кучи. Еще такой немаловажный пунктик. Пока я не рассчитаюсь полностью, животное фактически принадлежало кредитору, а еще оно кормилось за мой счет. То есть, даже при выкупе принесет Марку Малую Вилли. А если я их слопнусь в рейде, даже когда останется выплатить мизерную сумму, Арес все равно станет собственностью трактирщика. Он нигде не рисковал, договор я внимательно изучил. Тем не менее, снаряжение на данном этапе просто необходимо. Вот и подобрались к моим резонам радовало что в настоящий момент действительно решал все сам. Никаких импульсов, никаких невнятных поступков, от которых у самого потом волосы на затылке шевелились. Вот и будем плясать от этого. Что хочу я, а не некий неизвестный пи. Пусть будет дядя или такая же тетя. Сука, короче. Во-первых, данный комплект в купе с броней и оружием гораздо лучше, чем имелось, повышал шансы на выживание на порядке. То, что будет дальше, только труднее, сомнений не имелось и заложенный в наборе потенциал верный помощник. Искатель — это покупка на всю жизнь. Далее, как рассказал Флейтыч, после обучения сталкерская жизнь студиозусов должна была поменяться кардинально. Добыча станет в разы меньше, заработки пойдут вниз. Тут еще и следовало помнить о шкале Крио, которая набиралась довольно быстро. Ее предстояло обнулять в Норд-Сити, хотя пламенный, несмотря на все его... пусть будет и необычность, способ заработка подсказал. «Спасибо, спасибо, дорогие друзья-бандиты. Приходите еще. Но и даже в городских условиях комплект должен был помочь в поисках разной дряни, мешающей жить обывателям. Внезапно, стоп, пообещал же не врать самому себе. Так вот, кто из нас в детстве не мечтал путешествовать вместе с героями книг, фильмов или ингра, представляя себя на их месте? А передо мной сейчас лежал новый неизвестный мир, или часть его. Я как кто-то младенец, только с разумом взрослого который позволял самому выбирать пути. И только от собственного решения зависело, буду ли просиживать за куполом или, наоборот, мотаться по окрестностям. Да, масштабы не галактические вроде бы, но часто о них мечтают те, кто и в своем дворе не все изучил. Искатель Иссан-10 позволял не просто бесцельно шататься, но и помогать находить ценные гринды. А это деньги, которые требовались на обучение, оборудование и прочее, прочее, прочее. И сегодняшнюю покупку тоже необходимо было приводить в порядок. Например, пламенный между делом посоветовал без предварительного вызова охотников внутрь помещения не соваться. еще 1015 как с куста. А доведение всех построек и территорий до ума. Хорошо иметь домик в деревне. А с проблемами с местной мафией? В словах Вилли абсолютно не сомневался. Сказал, есть заинтересованные лица, к которым я между делом перешел дорогу. Значит, были. И ещё вспомнился сразу разговоры. Наставника соколоточным. Не променяли речи вели, мол, стопроцентный покойник, поэтому решил стражправого порядка: немного денег срубить под шумок, не нарушая договоренности с неизвестной стороной. Типа и овцы целые, и волки сыты, и новичку вечная память. В таком разрезе просто требовались еще одни глаза и уши. И уже в этой локации 22 -й. Если бы у врага имелась возможность убить меня без с бубном, он бы так и поступил. Но ему приходилось создавать условия, при которых вероятность умереть у меня повышалась на порядке. И именно это давало шансы, а не нечто другое. Пусть они эфемерные, но чувствовал, если сам буду держаться настороже выживу. Так, занести в блокнот, купить монокуляр или бинокль и подчеркнуть два раза. А еще понял одно. Мне хотелось здесь жить, в этом мире. Проснулась, пробудилась ли, любовь к деятельности, учиться чему-то новому. Что я любил делать всегда заниматься подготовкой расти над собой. А там, там покорять пространство Нинея, бесконечность которых умножалась на площади лок. Короче, романтика поперла, но так ли это плохо? Мечты и мечты. Даже сигарету нашарил, хоть и курить не хотелось, на трубку что ли перейти. Там процесс вбивания в себя яда имел хоть какую-то эстетику. Здесь же ровно соскового ребенка. Научишь сначала, чтобы не орал, отучить потом непросто, по крайней мере, не меньше криков и слез. Ладно. Во-вторых, ограниченность в выборе подобных комплектов для сталкеров не являлась пугающей величиной, ведь возможности искателя росли по мере роста характеристик, а еще каждый его элемент имелась возможность модернизировать, да и не факт, что я за всю свою жизнь соберу свободную сумму приблизительно в 3 миллиона марок на подобный набор, виденный на уксоне, в котором не имелось минусов, и он мог быть спокойно отвязан, перепродан. Кстати, гораздо худшего качества и представлял в разы меньше возможностей. И тут следовало подумать о такой категории, как безопасность. Искатель при моем убийстве никому не достанется, а вот другие подобные вещи с легкостью. Этот фактор делал разбойное нападение с летальным исходом носителя нецелесообразным, тоже важно. В-третьих, аккумулятор магической энергии позволял не просто исполнить детскую мечту, поколдовать в сласть, а дарил пусть и пока и призрачную, но надежду на победу в дуэли с косолапом. От чего-то в том, что она обязательно состоится, я нисколько не сомневался. Слишком злой взгляд был у товарища, слишком глубокую обиду нанесли ему из-за меня. Здесь главная удачу раньше времени не вспугнуть. в четвертых еще одна открытая характеристика, пусть и не из разряда сверхредких. Кстати, добывались кристаллы со сканером довольно легко. Всего-то местных летучих мышей минимум с пару десятков прибить. Для меня вообще не проблема, Нашел гнездовище, откнул в талианы и собираю урожай. Где искать еще, кто бы подсказал? А, раз Местная боевая лошадь уже была вписана в планы на будущее. Ее задача — помогать мне марки зарабатывать, а не прожирать их. Еще и выгуливать ее постоянно нужно, тоже деньги. Однако по мере того, как я обдумывал произошедшее вчера в Черном лесу, то крепла уверенность. Коня тогда подбросили неизвестные доброжелатели. И теневые охотники на меня не напали-то, и добрался до животного без потерь конечностей. И Никодим сразу вступился. Цель не благожелателей? Вы ж точно не моя сладкая жизнь. А не для того ли все проделано, чтобы я доставил Саманту в Норд-Сити без всяких подозрений со стороны властей? Как их ещё подозрений, бля? Да расизм! Девушка спокойно могла вернуться в город без моего участия, если бы была в состоянии. Кто ее смог бы остановить? А если? Паранойя вновь оживилась. Вдруг битва титанов на самом деле просто инсценировка. Тьфу ты, Хватит уже думать обо всякой ерунде. Почти двадцать минут в прострации. Так пойдет и сделаю вывод, что и Джары жив. Он, как тот Ленин, всегда жив. Приговорю сигарету, возвращая мысли в конструктивное русло. Итак, предложение Вилли для меня отличное. Это старый и не низкий, а я не хотел вновь становиться серой массой, одним из. -за. Пошло оно. Амбиции, ну кто сказал, что иметь их плохо, на мой взгляд, наоборот. Единственное, чего не хотелось переплачивать 15% от 400 тысяч, то есть целых 60%. Выход имелся и находился в индивидуальном контейнере. То, что там обнаружили скомое, как я назвал их контрабандистами, не вызывало никаких сомнений. Вера дурная, сродни той, в некое чудо, какое вот-вот должно произойти, порой настолько захватывало, жутко становилось. Ладно, в любом случае можно сначала встретиться с Веленой, а трактирщик подождет. Ждал столько времени, и час или два здесь ничего не решали. В первую очередь вызвал Маньку, попросил принести кофе и белеше из местной свинины. Подготовил для нее плащ на чистку. Кроме эстетики, он давал неплохую защиту как от различного рода негативных воздействий внешней среды, таких как дождь, кислота, так и просто помогал не сдохнуть от дурных физических атак. Еще под подкладкой имелся некий кольчужный каркас из паутины серого уркрара, сверху которого и клеилась или прикрепилась кожа. Узнал это из многостраничной справки. Поэтому, даже преодолев защиту, враг не смог бы просто и без усилий прорезать кардиган. Выточил из-под кровати базовое хранилище, водрузил на кровать. Потянулся. В последний момент показалось, что за спиной колыхнулась неясная тень. Чей-то злой взор впился в затылок. Не знал, какое ощущение было у тех, кого разглядывали через снайперский прицел. Но разум заорал, заверещал. Опасность. Часть пространства вроде бы размазалась, мгновенно перетекла. Все произошло на грани восприятия. Резко обернулся. «Ничего». И ощущение чего-то недоброго взгляда, мимолетное, как дуновение легкого ветра, тоже пропало, испарилось. Что это сейчас было? Неужели опять корежить начало от воздействия Крио? Очередная острая фаза паранойи, но сбрасывать ее со счетов глупо. В прошлый раз именно она привела к тому, что я обнаружил Маунаха в комнате. Однако тот магический зверь воздействовал на психику постоянно. Сейчас, как не прислушивался к себе, все вроде бы нормально. Даже смешно стало как баба, шарахуясь от каждой тени. В помещении один остаться боюсь. Так пойдет дальше, за ручку водить нужно будет». Но замер посреди комнаты в раздумьях. Стоило ли нет начать поиски невидимого врага? Процедура практически отработана, зная тык и в каждый тёмный угол клинком. А на этот раз Вилли, если убью еще одну мышепугалку, меня не простит. Заставит заплатить по полной программе. Учитывая правила о возмещении ущерба в десятикратном размере, даже добыть не хотелось, возможно, конечной сумме. Продолжал наблюдать за окружающим пространством. Пытался ощутить, откуда приблизительно мне показалось, что кто-то недобрый на меня посмотрел. Тщетно! Настолько накрутил сам себя, доризив в глазах. Даже показалось там мгновение, будто некое размазанное марево возникло рядом со столом. А затем едва заметные размытой дымкой переместилось в камину. Нет, вроде бы ничего. Действительно показалось. Глючило, или это могла быть обыкновенная игра теней, учитывая цоколь и легкую полутьму в комнате, то вполне вероятно. Прошел кто-то мимо по дорожке. Все равно становилось жутковато. И где ее черти носят? Вслух на зло произнес я, прогоняя это чувство, а затем потянулся, размялся со словом маруда. Вновь уселся за стол, потом встал, размял ноги. Не переставая отслеживать происходящее вокруг, пытаясь охватить хоть как-то окружающее пространство полностью. Поймать движение на периферии зрения. Еще и вслушивался дозвонные сопения в ушах. Зря так напрягался. Больше никакого ощущения дурного взгляда не возникло. Чувство опасности тоже молчало. «Да, все хорошо в меру. Паранойи тоже». С этими мыслями вновь достал сигареты. И именно в этот момент, словно кто-то решил недобро пошутить, перед глазами возникло... Внимание! Совершенствование характеристики восприятия достигло предельных величин и равняется 100%. Для дальнейшего развития поднимите уровень. В принципе ничего удивительного, когда последний раз смотрела, она уже достигла 90%. А тут так напрягался. Но следующая победная реляция заставила похолодеть. Внимание! Совершенствование характеристики теневой взор. Достигла предельных величин и равняется 100%. Для дальнейшего развития поднимите уровень. Жесть! Он у меня даже десятку не перевалил, а тут сразу 100 О чем говорили сообщения о массовом росте характеристик, направленных в первую очередь на наблюдение? О том, что я действительно нечто заметил. Иначе можно было бы их прокачивать. Просто пелиться весь день в один угол. И профит за профитом. На сказку похоже, я же в них не верил. «Так-так-так, главное не суетиться. Если я здесь не один, то некий высокоуровневый наблюдатель поймет, что обнаружены и... Дальнейшие его действия. Предположим, худшее. Кто-то в нобере все же находился. Соответственно, его характеристики, к маскировке, крыли мои наблюдательные способности, как бог черепаху. Но я даже однерку в уровнях не взял. Впрочем, это дело десятое. Ткнуть ножом меня и скрыто, Много ума не требовалось. Поэтому только спокойствие». «Если бы хотел, шакал меня грохнуть, возможности имелось, хоть отбавляй». Стук в двери заставил вздрогнуть. Открывал, готовый отскочить в сторону, выхватывая верного палача. Но тревога оказалась напрасной. Появилась довольная манька с подносом. На нем стоял кофейник, кружка, сахарница и большая тарелка с горкой белешей. Расплатился по прескуранту, добавил чаевые и вручил плач, Попросил поторопиться с чисткой. «Приятного аппетита!» Пожелала девушка со своей дежурной, блудливо-похотливой улыбкой. По ней понял, что про срочность мог бы и не говорить. Сама готова все сделать. Хоть какой-то плюс от вчерашней эскапады. Живот заурчал в предвкушении, забурлил, жаждал топлива. Сколько в последнее время не ела, все как в бездонную бочку с кисло... И как прострелила, осенила, в голову пришла безумная мысль. Бруп. Желудок издал недовольно клич на всю комнату. «Погоди, проглот, погоди, все будет, но потом». Не спеша, налив себе полную кружку кофе, я сделал большой глоток. «Проверить, нужно было проверить. Простить себя прощу, но лишние неприятности тоже не нужны. Хорошо, что номер у меня угловой». Откусил беляж «Они что тут вообще про соль позабыли?» Выргался в сердца вслух я, окончательно сбрасывая остатки нервного напряжения и решаясь на следующий шаг. Направился к двери, вышел в коридор, Здесь постучал в соседнюю комнату. Там либо никого не оказалось, либо просто постоялица не ответил. Но в случае чего, я не виноват. Так же произошло и с номером напротив. Ситуация складывалась вроде бы нормальная. Конечно, ещё оставался верхний этаж и кто-нибудь прохожий на улице, но риск есть и риск. И это, в частности. Если что, буду косить под дурачка. Заплачу штраф в крайнем случае. Постоял в центре коридора, глядя вдаль, будто раздумывая и решая, куда идти дальше. А затем махнул досадливо рукой Вернулся в комнату и закрыл за собой дверь Плотно закрыл, хорошо закрыл Еще и хитрую задвижку провернул Заселились, суки Даже соли попросить не у кого Заявил вслух И выругался вновь матерно Затем уселся на стул Прикинув радиус, мысленно перекрестился И потянулся за пирожком И активировал тален Сразу перед глазами надпись «Внимание! Выполняется процедура поиск плоти!» Внимание! Обнаружен объект, подходящий для дезинтеграции. Желаете начать процедуру? Помните, она не имеет обратной силы. Да. До конца процесса осталось 58, 57, 56. И все, больше ничего. И холод внутри, точнее кусок льда в животе. И паническое. Неужели я кого-то в соседней комнате приговорил? Или Маньку? Или... Все прервал страшный, кошмарный... Затухающий сдавленный крик И от угла камина, будто из небытия Вывалилась темная фигура Которая тянула ко мне скриченные пальцы правой руки Я отпрыгнул назад с места, переворачивая стул Сметая со стола все Чуть сальто не сделал А волосы встали дыбом Всегда думал, что это такое расхожее выражение На самом деле чуть не колом поднялись Это мороз от затылка пронесся по черепу Мля! Сейчас я заглядывал в глаза смерти, той, что рисовали с косой. Провалы глазниц белоснежного черепа завораживали чернотой, тьмой ли. Какое к чертям завораживали? Одни гипнотизировали, будто удав обезьяну. Стоял и не в силах пошевелиться. Просто смотрел, а в руке верный палач, направленный в сторону врага. Явно мужская фигура неожиданно и как-то сразу начала складываться. С глухим стуком белоснежный череп упал, покатился и становился возле моих ног. Да если бы не химия и приблизительно ожидаемый эффект от использования артефакта Давно бы орал, верещал как-то девка кардина сюрреалистичная Мля Внимание, действие артефакта Тлен завершено Результат Масса растворенной плоти 72 килограмма До следующего возможного использования осталось 47 часов 59 минут 45 секунд 47 часов 59 минут 44 секунды 47 часов 59 минут 43 секунды. То, что меня не затрясло от страха, спасибо мага химии. Как и за способность продолжать действовать, соображать. Быстро, быстро, быстро. В любой момент могла явиться Манька. Вот будет потеха, как в той песне. Сидя у огня, черепа перебираю. Камин, что ли, зажечь? Но это я так не неумело шутил. Наверное, что-то нервное все же пробивалось, даже сквозь такие мощные барьеры самообладания плюс. Кристалл Хранилище. И бегом-бегом, убирай тут все, Что за непонятная круглая рукоять, будто от японского меча? Внимание! Обнаружен артефакт «Теневой ниндзято». Класс редкий. Данный предмет, активируемый, формирует по желанию владельца клинковое оружие определенного типа, обладающее повышенными проникающими способностями, позволяющее игнорировать большинство доспехов, если не имеется специальной магической защиты. Наносит дополнительный урон по теневым сущностям. При отсутствии прямого света параметры клинка удваиваются. При материализации в объективной реальности дает дополнительный бонус к характеристикам «сила плюс 2 и «ловкость плюс 2, Атака – «плюс 575. Свойство. Имеется возможность один раз в одну минуту при атаке наложить одно из следующих заклинаний. Для облегчения работы можно вывести необходимые на панель мага интерфейса. Разрыв плоти наносит дополнительные повреждения физического характера живым объектам. Стоимость – 1500 единиц магической энергии. Разрыв теней наносит дополнительный урон по теневым сущностям. Стоимость 1500 единиц магической энергии. Разрыв некро наносит дополнительный урон по некротическим сущностям, Возможен полностью обрыв связи с криополем. Стоимость 1500 единиц магической энергии. Желайте активировать артефакт и переместить в соответствующую ячейку. Выберите, в какую из них требуется поместить теневой неинтересованую. Стандартная, тайная. А это что? Темный цилиндр. Аура тени. Класс редкий. Данный артефакт, активируемый, позволяет владельцу сливаться с окружающей средой при отсутствии прямого света. Наиболее эффективно в полутьме, в сумраке, а также в темноте. Напрямую зависит от характеристик владельца, направленных на незаметность. Не оказывает влияния на рост их совершенствования. Не конфликтует при использовании в связке с другими предметами, которые могут как полностью так и частично дублирует свойства ауры. Окончательное значение складывается. Активируйте в ячейку. Дальше синий ромб. Хамелеон, класс редкий. Вокруг владельца данного артефакта, активируемый, создается специальное поле, позволяющее мимикрировать под окружающую среду. Напрямую зависит от характеристик пользователя, направленных на незаметность. Не оказывает влияния на рост их совершенствований. Не конфликтует при использовании в связке с другими предметами, которые могут как полностью так и частично дублирует свойства хамелеона. Окончательное значение складывается. Туда же, в слот, слот, слот. Вот натопил салата ух, с золотистыми шкварочками. Да, несмотря на действие самообладания плюс, меня начинало подбрасывать от адреналина и от осознания, что убил я непростого разбойника. Достал быстро из подсумка два мешка для ингредиентов. один принялся собирать кости. Сначала последовал череп, а затем и остальные. «Сколько же их много?» Во второй скидывал все, что находилось в одежде. «Да это же мблецкий ниндзя меня сторожил. Чего ему нужно-то, уроду?» Если бы не паранойя, а точнее предельная внимательность к деталям и ожидание удара с любой стороны, неизвестно, что эта гадина со мной бы сделала. Он ведь и не на бельяши зашел, и не на чашку кофе. Проник в комнату пани от как. Набор отмычек рассказывал больше, чем мог бы мертвец на допросе. «В мешок. Два стилета, судя по виду, какая-то их. Японская разновидность. Видел в детстве у черепашек, живущих в канализации под Нью-Йорком, что-то подобное. А потом в фильмах. Атака каждого 120. Складывающийся серп изощренной формы на цепи. С грузом. 12 серикенов в виде снежинок. Все на 150. Поясная плоская сумка с двумя отделениями, набитыми какими-то пузырьками и шприц тюбиками. И в мешок. то еще небольшой рюкзак, девственно пустой. И, конечно, одежда с защитой на 135. Ее сразу тоже аккуратно свернул и убрал. Внимание привлекли две выпавшие одинаковые прямоугольные пластины со скругленными краями. Каждая длиной около 5 см, шириной в 2 и толщиной в 1. Первая угольно черная вторая металлического цвета. На обеих выжжена или выгравирована вязь непонятых символов. И что это у нас такое? Руна оглушения. Класс простая. При использовании любая разумная жертва теряет сознание на 15 минут, Для этого цель должна находиться на расстоянии не более 5 метров от пользователя. Черный прямоугольник порадовал больше. Руна отложенная смерть. Класс сложно составная. При применении ограничения только разумные существа Вызывает кровоизлияние в мозг. Время действия можно задать не более 15 часов с момента использования предмета самостоятельно. Для активации необходим кратковременный 1 секунда тактильный контакт с жертвой. «Их в подсумок. разберемся потом». Осмотрелся. Вроде бы все. Лужи, конечно, на палат кофе знатное, Беляши только выкидывать. Но даже умудрился ничего не разбить. Взбок сигарета, а в голове рой мыслей. Кто стоял за шпионом? Точнее, за ниндзя, если судить по экипировке. Гадский ассасин. Вот будет номер, если это человек Феликса. Не хватало мне еще неприятностей с СБЦК. С другой стороны, ушел солдат и не вернулся. Еще вопрос вопросов. Остается или нет какая-нибудь аура или аманация после использования артефактов? Можно ли определить, кто и какой активировал? То, что об этой победе нельзя никому рассказывать, даже на смертном одре, тут не нужно быть Эйнштейном. И как быть? Куда деть кости? Что за турацкий вопрос? Рюкзак надо приобрести, так как начальный из базового комплекта остался в черном лесу. Вот в него погрузить. А в Локи под шумок избавиться, как и от наиболее приметных вещей гостя. К последним... к последним вообще ничего не относилось, за исключением говорящей связки артефактов. Но для просмотра ячеек необходимо мое согласие. Кроме этого, имелась и тайна. Хрен я эти арты кому-нибудь отдам, хрен. А вот кто стоял за несостоявшимся покушением, косвенно ответило обеспокоенное письмо от Велены. Оно прилетело минут через пять. Я как раз докуривал вторую сигарету. «Ну что, нашел? Пока только до комнаты добрался, обыск начал делать». По результатам отпишу, как и договаривались». Видимо, товарищ был на постоянной связи. А тут пропал нежданно негадано, Или отпущенное мне время выходило. Ведь с момента расставания в баре кровь и грязь прошло уже около двух часов. «Ничего себе уже! Всего! Всего пару часов! А за этот срок я успел убить четырех человек. Да у меня по локоть руки в крови!» Нет, даже химия такой не помогала вывозить без нервов. Впрочем, не совесть волновала. Мертвецы добра мне не желали от слова совсем. Возможные проблемы. Вот что заставляло мозги закипать. Учитывая связку крутых артефактов, прибил я, походя, как муху прихлопнул, кого-то важного. Что он хотел? Вот это-то как раз ясно. Убийца выжидал, когда я сунусь в индивидуальный контейнер. Не зря именно тогда заметил некое смазанное движение. Не вынесла душа поэта. Чуть поторопился. И вышло, как в той поговорке. Поспешишь, людей насмешишь. Понятно, пока тот стоял не шевелясь, хоть рентгеном просвечивай фиг обнаружишь, по крайней мере, моим. Пламенный, куплю я тебе водки хорошей, ведро, кабан красава, хряк ты роденький. Ведь если бы не твои вскользь брошенные слова, что для Лена не нужно видеть цель, никогда бы не додумался его использовать. И все же страшная эта штука, и даже не под запретом. Почему, интересно, мой статус? Черт его знал. Ответ мне пока на этот вопрос был неважен. Не изъяли, помог? остальное от Лукавого. Так вот, убить меня сразу здесь же в комнате, чтобы открылся сундук мертвеца, далеко не вариант. Наследником автоматически, по крайней мере так думала враждебная сторона, становился Железный Феликс. То есть содержимое хранилище оставалось бы недоступным. А вот когда я явлюсь в номер, открою ларец, что обязательно должен был сделать в рамках поисковых работ, согласно заключенному договору, тут и вступил бы в игру ниндзя. Забрал бы таблетку, а также предполагаемое бумажное письмо в СБЦК. Оставили бы они меня в живых? Сомневаюсь, учитывая арсенал теневого монстра. Сначала бы использовалось оглушение, а затем и отложенная смерть. Очнулся бы на полу, пожал плечами. Жив и то хорошо. Мало ли какой сбой с мага произошел. произошёл. Поискал, поискал, ничего не нашел. Отписал бы веление, мол, так и так, а ближе к вечеру до свидос. Скончался от естественных причин. И все концы в воду. Зачем? 600 тысяч. Хотя уверен, не деньги самое важное в данном уравнении. Безусловно, они играли определенную роль, и немалую. Но сохранение некой тайны смотрелось более очевидным предлогом, на столь продуманную операцию. О чем это говорило? Готовиться надо к встрече, и очень, очень тщательно. Таблетку обнаружил практически без труда. когда этого момента не обратил на нее внимания, когда закрывал хранилище, неизвестно. Такое ощущение, а может так оно и было, что кто-то заботливый после моего ухода специально разместил эту дрянь так, чтобы даже самый тупой, слепой и глухой уткнулся в нее носом. Отписал Нашел, у меня. Встречаемся через 20 минут там же. Последовал приказ: Э, -э, -э нет, мадам. У меня еще есть дела, где-то через час-полтора. Прикинул все. А ты пока пришли в список вещей на выбор на 600 тысяч. «Боевые характеристики тоже интересуют». Прямо чувствовал по напряженному молчанию, как где-то на той стороне девушка закипала. «Нет, не совсем я отморозился, чтобы такую опасную гадюку просто так дергать за хвост. Ради научного эксперимента, так сказать. Мне необходимо было действительно сделать многое, а еще после встречи планировал сразу выдвинуться в учебный центр «Буревестник». На лекцию, если живым уйду. И больше всего хотелось свалить из этого чертового Норд-Сити, пока не улежется все». Проклятый город, не более чем этот. Хорошо, через пять минут пришлю. Уверен, Велена с трудом сдержала несколько емких выражений. Договорились. Ответил сразу. Собственные шансы на выживание срочно нужно было повышать. Нет, относительно честного расчета я не сомневался. Система все же шутки не любила. Но мало взять, надо было еще и совсем добром уйти, добраться до безопасного места. Вот только где оно безопасно то против таких сил. Черт с ними 60 тысячами. Отписал Велик коротко. Я согласен.